Глава двадцатая Штабной блиндаж сотрясался от близких разрывов. С потолка сыпалась земля, заставляя вздрагивать керосиновые лампы, отбрасывая пляшущие тени на сосредоточенные лица командиров. — Связь с шестым полком потеряна! — доложил дежурный связист. Его почти не было слышно из-за оглушительного голоса снаружи. «Восстановить!» — приказал я. Начальник штаба, Камбрик Кущев, склонился над картой. Руки его подрагивали, но в целом не похоже было, что он паникует. «Георгий Константинович», — сказал он, — «положение может стать угрожающим. Если они выйдут к переправам...» «Они не выйдут!» — проговорил я сквозь стиснутые зубы, не отрывая взгляда от карты. Я мысленно прикидывал, сколько еще времени должны продержаться наши передовые части — Прежде чем японский клин достаточно углубиться в наше расположение, чтобы мы потом могли нанести по нему решающий контрудар. Судя по донесениям, они уже выходят. Упрямо произнес Кущев. Мы можем потерять управление. Может быть, пока не поздно отвести войска за Халкингол, создать, об... создать новую линию обороны по реке. В блиндаже наступила мертвая тишина, даже грохот артиллерии казалось на секунду притих. Присутствующие командиры смотрели на меня. В глазах некоторых из них читалось, что наш штаба может оказаться прав. Что это и есть единственное разумное решение. Я медленно поднял голову и уставился на Кущего. Я понимал, куда клонит комбриг и чем руководствуется. Я фактически саботировал приказ вышестоящего командования, и если мой план провалится, то разумнее успеть выдернуть свою голову из-под карающего меча. «Отвести?» — переспросил я, и мой голос, хотя и прозвучал тихо, все же перекрыл грохот за реку. Я сделал шаг к ночь штаба, и он невольно отпрянул. «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас предложил, комбриг?» Я уже не старался сохранять официальный тон. Ты предложил сдать плацдарм, за который мы сражались три месяца. Ты предложил отступить и отдать инициативу врагу. Ты предложил похоронить всех, кто остался там, на том берегу, в этом котле. — Они и так гибнут сейчас, — пробурчал Кущев. — Бойцы выполняют приказ, — отрезал я. И стены блиндажа содрогнулись от близкого разрыва. — Они дерутся, а ты хочешь? чтобы доблестные командиры и красноармейцы зря проливали свою кровь. Послушай я тебя и каждый окоп, каждую высоту, которую они сейчас удерживают ценой своей жизни. Нам придется штурмовать заново, но уже с другого берега, и потерять в десять раз больше. Я обвел взглядом присутствующих и увидел, что сомневающиеся начинают колебаться. — Пока они дерутся там, мы готовим ответ здесь, — продолжал я. Если мы отойдем, их гибель будет напрасной. А если мы выстоим, их имена станут легендой. Я повернулся обратно к Кущеву, стал вплотную. Так что возьмите себя в руки, комбриг Кущев. Произнес я так, что слышно было только ему. Никакого отступления, никаких спасений остатков. Пока я командую этим фронтом, здесь буду стоять насмерть, понятно? Он кивнул, не в силах выдержать мой взгляд камбрикощев вам понятен приказ обратился я к нему уже официально есть товарищ комгор стоять насмерть отчеканил он я кивнул подтверждая что конфликт исчерпан и снова склонился над картой потом скомандовал соедините со штабом артиллерийской группы связист покрутил ручку у телефонного аппарата штаб корпуса вызывает штаб арт-группы, прокричал он в трубку через несколько мгновений протянул ее мне Комбрик Богданов у аппарата, товарищ Комкор! Я взял трубку. Богданов, сказал я в микрофон, перенести огонь на рубеж обороны. Да, бить по всему, что движется в прорыве. Передай командиру резервного дивизиона 45-к выдвигаться на прямую наводку. Цель танки. Выполняем, товарищ командующий, откликнулся Камбрик. Я положил трубку и начал отдавать новые приказы, причем тоном нетерпящим возражений. Мне натояли дискуссии в штабе. И тот снова ожил, превратившись в отлаженный механизм. Кущев все еще угрюмый бросился к телефонам. Я подошел к выходу из блиндажа, откинул брезент, багровое зарево пожарищ освещала степь. Там, среди непрекращающихся разрывов и стрельбы бойцы РККА, Стояли насмерть, и я знал, они выстоят. И не потому, что отступать было некуда. Просто русский солдат, независимо от национальности, знает, что лучше умереть в бою, чем жить, опозорив себя бегством. У нас никогда не награждают за отступление и сдачу в плен. Воротников, который всегда был рядом, молча протянул мне зажженную папиросу. Я взял, не глядя. — Передай Горшкову, — сказал я, не отрывая взгляда от огненного горизонта, — Пусть его охотники начинают охоту на их командные пункты. Пора покачать лодку. Лейтенант молча кивнул и скрылся в темноте. Генеральное сражение было в самом разгаре, и мы его не проигрывали. Ценой невероятной крови, ценой стальных нервов, но не проигрывали. Сводки с передовой сливались в сплошной гул тревоги. Прорыв на участке шестого полка расширялся, превращаясь в разверстую пасть, готовую поглотить весь наш центр. Японская пехота на крыльях успеха теснила наши потрепанные цепи. В воздухе витал тот самый миг, когда победа или поражение зависит от одной искры. — Резервы! Где наши резервы? — кричал Кущев, вцепившись в трубку телефона. — Но я уже не слушал. Я видел это по карте, чувствовал кожей. Еще 15 минут, полчаса максимум, и фронт рухнет. Приказ стоять насмерть будет выполнен буквально, но это не спасет положение. Нужен был не просто приказ, нужен был кулак и воля. «Воротников!» — бросил я, срывая с вешалки свой комбес. машину ко входу!» «Товарищ комкор, куда?» — удивился адъютант. «Туда, где сейчас все решается!» — рявкнул я, уже выскакивая из блиндажа. М. Косрёвым рванула по направлению к толовым складам. Где-то заправлялся и пополнял, <coughs> пополнял боезапас свежий, не введённый еще в бой 2-й танковый батальон 11 бригады. Мы влетели на площадку, поднимая тучи пыли. БТ стояли ровными рядами, экипажи суетились вокруг них. Я выскочил из машины, не дав ей остановиться, и влез на броню головной машины. Комбат, молодой капитан с умными глазами, Выскочил из люка, растерянно щурясь. «Товарищ Комкор!» — выкрикнул он. «Какими судьбами? Фамилия? Сидоров, товарищ командующий!» «Судьба у нас одна, Сидоров. Победа!» Перебил его я. «Командиры танков ко мне!» — я обвел взглядом собравшихся танкистов. Недоумение в их глазах сменялось решимостью выполнить любой мой приказ. «Это тебе не штабные, эти сами рвутся в бой. И вот не стоит их разочаровывать!» «Зарево, видите, ребята?» — я указал рукой на полыхающий горизонт. «Там наши гибнут в окружении. Там японцы решили, что уже победили. Наша задача — доказать им, что они ошиблись. Мы не просто контратакуем. Мы вышибем из них душу. Мы тот самый молот, что разобьет их наковальню. За мной! За родину! Вперед!» Я не стал возвращаться в свою машину. Вместо этого сказал Сидорову. «Комбат, бери меня к себе мехводом!» «Ну как же...» — Георгий Константинович... — растерялся он. «Что, думаешь, не гожусь?» «Да нет, товарищ Комкур, но...» «Никаких «но», капитан, приказывай!» «Игнатек!» — крикнул комбат, и один из танкистов кинулся к нему. «Остаешься в расположении. Вместо тебя пойдет...» Он запнулся. «Механик, водитель Жуков!» — Посмотрите, товарищ боец, движок моей эмки, — сказал я приунувшему красноарамейцу, — барахлит что-то. Игнатюк взял под козырек, а потом спохватился и протянул мне свой танкистский шлем. — Лейтенант, — сказал я Воротникову, — отправляйся на КП батальона, держи связь со штабом. — По коням! — скомандовал Сидоров. Я надел шлем, который оказался мне в пору, и полез в люк. Завел двигатель, который тут же присоединился к реву десятков танковых моторов. Сверху спустился комбат, подключил шлемофон к рации, отдал команду. Судя по грохоту и лязгу, батальон рванулся с места, как стадо стальных коней. Наша машина шла первой, так что обзор впереди был чист. Я с удовольствием управлял легкой и достаточно маневренной машиной. Сказывался навык управления трактором, полученный еще в школе. Мною, а не Жуковым. Вот уже видны были разрывы наших снарядов, бьющих по краям прорыва, созданного Богдановым. Вот замелькали первые фигуры в серо форме. Японцы, в панике оборачивающиеся на рев в моторов. Пули защелкали по броне, как град. «Заряжай!» — приказал комбат. И заряжающий сунул в казенник снаряд. «Огонь!» Наш танк врезался в японские порядки. Грохот, скрежет, крики. Я маневрировал, давя гусеницами пулеметные и минометные расчеты. Стремительный натиск батальона капитана Сидорова при моем участии опрокинул японские наступающие части. Правда, не обошлось и без ответки. Резкий удар по броне, будто кузнечным молотом шандарахнули, заставил танк подпрыгнуть. Внутрь ворвался клуб порохового дыма, а уши заложило, и сквозь шум в голове я слышал приклушенный крик. «Товарищ комкор!» Я помотал головою. «Пустяки!» — просипел я, оглушила слегка. «Веди батальон дальше, капитан, не останавливайся, добить их!» И я рванул рычаги на себя, но танк не двинулся с места. «Что за черт?» — крикнул я. «Подбили нас, Георгий Константинович!» — весело сообщил комбат и скомандовал. «Покинуть машину!» пришлось выбираться из танка тем более что из моторного отсека уже валил дым там авиадвижок стоял горел он прекрасно а значит мог рвануть боекомплект батальон уходил дальше на ходу снося наступающие порядки врага позади забебикал клаксон я оглянулся мка за рулем тимохин из салона выскочил воротников я махнул танкистам давай дескать в машину они возражать не стали Втиснулись вместе с моим адъютантом на заднее сиденье. «На мое КП срочно!» — скомандовал я водителю. Тимохин лихо развернул машину и, объезжая воронки, раздавленные пулеметы с минометами и трупы вражеских солдат, помчал на командный пункт. А через 10 минут я, как был закопченный, ворвался в штабной блиндаж. «Фронт!» «Прорыв ликвидирован», — доложил Кущев. Японцы отброшены на исходные, наши части перешли в контрнаступление на флангах. Он помолчал и добавил: Вынужден признать, что ваш план работает, товарищ командующий. Я кивнул. Мне, если честно, не нужно было его признание. Куда важнее было сохранить боевой дух войск и наступательный импульс. Японцы ошеломлены внезапной атакой второго батальона. А потому нельзя дать им опомниться. Я велел связаться со штабом авиагруппы. Смушкевич! крикнул я в трубку, поддай епошкам жару и насыпим холоду в задницу. Брось все, что можно в зону прорыва. Уже товарищ командующий, откликнулся авиационный генерал. Два звена ДБ под прикрытием эскадрилии чаек уже в воздухе. Отлично, благодарю за службу. Вернув трубку связи, я скомандовал. Товарищи офицеры, враг уже выдыхается. Надо его добить. Вводим в бой последние резервы. Я прекрасно понимал, что это риск. Ситуация на фронте все еще висела на волоске. Танковая контратака при моем личном участии помогла вбить клин прямо в идущие в прорыв части противника. Там и сейчас, судя по поступающим донесениям, шла мясорубка. Исход решали минуты. «Чья воля окажется крепче? Чья ярость переломит хоребет другой ярости?» «Кто первым дрогнет и покатится назад неуправляемым окровавленным комом?» «Товарищ командующий!» — снова попытался возразить неугомонный Кущев. «Это ж последние резервы. Останутся только рота охраны штаба, инженерно-саперный батальон, да еще зенитчики, которых придется снять с позиций. Если мы их бросим...» — Саперов и зенитчиков бросать не будем, — отмахнулся я. — Что касается охраны, понадобится, и мы с вами в атаку пойдем, товарищ Камбрик. Я уже был сегодня в бою. Как видите, результат есть. — Прикажете, я готов хоть рот и командовать, хоть взводом. Обиделся на штаба. — Александр Михайлович, сейчас не время для обид. Давайте лучше когда добьем супостата, а там уже будем разбираться. Меж тем донесения сыпались одно за другим. Похоже, японский командующий Камацухара тоже бросил в бой свои последние свежие батальоны, чтобы смять наш клин, вбитый в его наступающие порядки, и раздавить его массой. Он хотел встречного сражения, ну что ж, он его получит, и получит по полной программе. Оставаться в штабе в столь решительный момент было выше моих сил. Я выскочил из блиндажа. Мка снова рванула к передовой. Степь на много километров превратилась в сплошное месиво из развороченной земли, дымящихся островов, танков и сражающихся людей. Линии фронта как таковой не было. Сплошное рубилово. Наши БТ-7, маневрируя на бешеной скорости, сходились в лобовые с японскими «Хаго». Грохот моторов, лязг гусениц, сухой треск разрывов бронебойных снарядов. Все слилось в один оглушительный гул. Пехота сошлась в штыковой. Серые шинели и коричневато-зеленые мундиры перемешались в одном безумном хороводе. Слышался и русский мат, и яростные крики банзай Вот только самураи явно проявляли меньше выдержки, то и дело втыкали штыки в землю, задирали лапы в гору, а тут подошли и наши авиазвенья. Бомбы сыпались на вражеские порядки, отрезая их от тыла. В воздухе, едва не цепляясь крыльями, кружили и шачки, и и пятнадцатые, сходясь в смертельных поединках с японскими истребителями. То и дело сбитый самолет, прочертив небо черным шлейфом, врезался в землю где-то в гуще боя, подняв новый столб пламени. «Наш или вражеский сразу-то не разберешь. Потом, потом будем подсчитывать потери». Через двадцать минут я уже находился на командном пункте артиллерийского дивизиона, наблюдая в стереотрубу за ходом сражения. Похоже, Камацухара пошел в банк но лишь для того, чтобы окончательно потерять свою армию. — Комкор, справа! Их танки прорываются к нашему КП! — закричал вдруг кто-то. Я увидел их. Три ха утюжившие наши позиции. Рядом со мной оставалось лишь несколько бойцов из охраны и командир дивизиона. «Гранаты мне!» — скомандовал я. «Все, кто может держать оружие в окоп, отсекаем пехоту!» Это был или конец, или триумф. Сейчас все решится. Японцы, видя нашу всеобщую ярость, либо сломаются, либо задавят нас своим фанатизмом. И в этом гигантском встречном побоище не было места полумерам. И в этот момент, сквозь грохот, крики, я услышал новый нарастающий звук. Глухой, мощный гул десятков моторов. С севера, из-за гряды холмов, выползли стальные чудовища. Танки, наши танки, с длинноствольными пушками и красными звездами на башнях. Это шли боты из состава бригады, которую я ввел в бой последним, отданным еще в штабном блиндаже приказом. Они не стали маневрировать. Они шли в лоб с троем, как бронированный таран, расстреливая японские порядки... <coughs> расстреливая японские порядки сходу. И я увидел, как ситуация переломилась, и не в пользу противника. Японская атака, такая яростная, секунду тому назад, захлебнулась, замедлилась, а потом поползла назад. Сначала медленно, неохотно а затем все быстрее превращаясь в беспорядочное бегство. Их воля была сломлена, сломлена не только мужеством красноармейцев и выучкой наших командиров, но и моей готовностью бросить в огонь все до последнего пехотинца, до последнего танка. Я почувствовал странное двойное удовлетворение, словно Жуков, все еще живущий во мне, молчаливо одобрял мои действия. — Наверное, потому что я действовал примерно так же, как и поступал сам легендарный полководец. Да и у меня не было другого выбора. Я опустил бинокль, напряжение, от которого в теле, казалось, звенела каждая жилка, постепенно отступало. Генеральное сражение было выиграно, и я в этом не сомневался. Оставалось собрать все данные по итогам сражения и доложить наверх. Воротников... Подойдя ко мне, молча протянул флягу. Я сделал глоток, наслаждаясь вкусом обыкновенной воды. Хотя сейчас бы с большим удовольствием тяпнул бы водки. Ну, нельзя. — Воротников, передайте шифровку командому Штарну. — Тихо произнес я. Противник разбит. Отступает по всему фронту. — Потери подсчитываем. Карбин. Кабинет Синтаро-Ватанабе. Пыльный луч осеннего солнца, полно разложенный на столе графики движения эшелонов. Синтаро-Ватанабе, он же капитан Юсио-Танака, делал вид, что погружен в рутину, но его пальцы сжимали карандаш с такой силой, что он едва не сломался. Он знал, знал с того момента, как увидел сводки о переброске 7 и 23 дивизий. Знал, когда составлял эти самые графики, в которых была зашифрована информация об учебных маневрах и инженерных работах. И именно он, Танака, под личиной Ватанабе, мысленно провел линию на карте прямо на центральный участок русской обороны и послал предупреждение. И теперь, спустя сутки, из радиорубки штаба округа доносились сдержанные, но полные отчаяния голоса. Обрывки фраз прорвались, встречный бой, огромные потери, снабжение прервано. План, в успех которого так верило командование Квантунской армии, рухнул. Он не просто провалился, он был обращен в сокрушительное поражение. Русские не только устояли, они подготовили ловушку и с холодной расчетливой жестокостью разгромили лучшие части. Дверь в кабинет распахнулась без стука. На пороге стоял его непосредственный начальник, майор Осима. Его лицо, обычно невозмутимое, сейчас было искажено гримасой ярости и неверия. Глаза горели лихорадочным блеском. — Ватанабе! — его голос был хриплым от крика. — Вы видели сводки? Это... это невозможно! Майор тяжело дышал, облокотившись о косяк двери. Наши части, они гибнут в каком-то страшном месиве. Русские как будто бы знали о наших планах, но как? Как? Кто дал им наши карты? Танака медленно поднял голову, прикрыв свое лицо маской вежливой озабоченности. «Версия предательства, господин майор». Выглядит наиболее вероятной, Или...» Он сделал паузу. Русская разведка оказалась эффективнее нашей. «Молчите!» — ряхнул Осима. Но в его крике слышалась беспомощность. Он схватился за голову. «Ну и что я буду докладывать? Что мы скажем Токио? Весь цвет армии!» Он бессильно опустился на стол возле двери, уставившись в пустоту. Танака наблюдал за ним, и внутри него боролись противоречивые чувства. Чувство выполненного долга, потому что он сделал все, что мог, чтобы предупредить. И острая, почти физическая боль. Боль офицера, вынужденного наблюдать за разгромом своей армии, пусть и ставшей для него чужой. — Господин майор, — тихо произнес Танака. Возможно, следует запросить данные о потерях и начать планирование эвакуации раненых и отвода уцелевших частей, пока противник не замкнул кольцо полностью. Асима мрачно хохотнул. ха, -ха, -ха! Отвод! Камацухара не отведет никого! Он просто будет стоять до последнего солдата, он предпочтет смерть позору! Он посмотрел на Танаку пустым взором. «Мы все будем стоять до конца». Майор поднялся и, не сказав более ни слова, вышел, оставив дверь открытой. А Тонака снова остался один. Он подошел к окну. Вечерний Харбин жил своей жизнью. Где-то там, в тысячи километров к западу, в дымной степи, гибли люди, которых он когда-то считал товарищами. А здесь, в этом кабинете, сидел охотник, чья охота только что увенчалась успехом. Успехом, который пахнет триумфом, а пеплом. Он мысленно представил себе русского комкора Жукова. Да-да, того самого, о чьей стремительной карьере и жесткой воле теперь будут слагать легенды. Человек, который сумел разгадать их план и превратить его в катастрофу. «Ну что ж, ты выиграл этот раунд, генерал», — подумал танака с холодным уважением. «Но война не окончена. Ты не все еще знаешь о своем противнике. И я продолжу охоту за теми, кто мешает тебе побеждать». День плавился в Маре Вежары и Гарри. Гул боя, еще несколько часов назад яростный и всепоглощающий, теперь стихал, превращаясь в отдельные, беспокоящие выстрелы и далекие разрывы. Степь, еще утром кишевшая яростью встречного сражения, теперь напоминала гигантское кладбище техники и людей. Дым от горящих танков и наших БТ и японских Хаго стерился по земле черным саваном. Я вернулся на свой КП, откуда несколько часов назад вёл в бой последние резервы. Воротников принес чай, который мы пили, с штаба, хрустя моими любимыми гусиными лапками. Начальник разведки Конев... Начальник разведки Конев... Его лицо и гимнастерка были в саже, пропотевшие. подошел, тяжело опираясь на палку. «Товарищ командующий, докладываю». Ударная группировка противника разгромлена. Остатки 7 и 23 дивизий, дивизии, а также приданных им частей, отброшены и находятся в оперативном мешке. Полное окружение завершим к утру после подхода частей Потапова. Он сделал паузу, глотнув воздуха, как рыба. Противник оставил на поле боя свыше 40 подбитых танков. Более семидесяти орудий. Потери в живой силе предварительно до десяти тысяч убитыми и ранеными. Трофеи подсчитываются. Я кивнул, глядя на дымящееся поле. Десять тысяч. Ну что ж, пусть родственники погибших спросят у своего императора. Ради какой такой надобности их мужья, сыновья, отцы, братья — Сложили головы в этих далеких от островного государства степях. «Наши потери?» — спросил я тихо. Конев потупил взгляд. значительные. Только в танковых бригадах до половины машин. Стрелковые дивизии понесли серьезный урон. Точные цифры... Я понял. Оборвал его я. Точные цифры придут позже в сухих сводках которые я буду подписывать с каменным лицом. А сейчас в них не было необходимости, я и так все видел. Кивнул начальнику разведки, чтобы присоединялся, и в этот момент заквакал телефон. — Штаб 57-й армейской группы! — проговорил связист и медленно поднялся, держа трубку на отлете. — Товарищ командующий! — срывающимся шепотом доложил он. «Москва на проводе».